«Не знаю», — задумчиво сказала та. «Вряд ли. Хотя, постой. Кажется, есть один. Точно есть. Только он не музыкант». «А кто?» «Писатель». «Писатель?» — я удивился. «Ну, писатель, писатель. Ты что, оглох?» «А при чем тут музыка? Он тоже где-то играет?» «Нет, у него просто бзик такой. Он типа меломан. Куча всякой хрени помнит и хранит». Я, когда у него была в последний раз, стащила дисков десять или двадцать, так что есть повод зайти отдать. «Ага. Так с ним можно встретиться? Можешь нас свести? Завтра или послезавтра?» «Завтра?» Переспросила Танука, после чего в разговоре опять возникла пауза. Девушка сосредоточена о чём-то думала. «Ну, можно попробовать, если он ещё не съехал». С чего съехал? С ума что ли? Совершенно искренне не понял я. С квартиры, дурак. Я снял очки и потер усталые глаза. Нет, все-таки пора спать, пора. Тогда до завтра, как договаривались. Я зайду? Хорошо. И она повесила трубку. Сколько-то еще я сидел и тупо пялился в экран. Какая-то мысль не давала мне покоя. Наконец я вспомнил про тонокину куртку и сегодняшний ливень вышел в сетку и скачал метеопрогноз на вчера. там есть такая дурацкая опция. очевидно, чтобы проверять сбылось не сбылось. Днем в перми уверенно обещали плюс 25 плюс 28 без осадков. Да Жаль, что прошли времена, когда метеорологов за неправильный прогноз сжигали на костре. Оставалась сущая мелочь. Понять откуда эта девица, Не предполагала, знала, что в середине дня польёт дождь. В преддверии завтрашнего разговора я попытался отыскать информацию о гибели музыкантов. Имена и даты, обстоятельства смертей и всё такое. И получил на руки пару-тройку списков. Цифры впечатляли, но подробности по-прежнему оставались за кадром. Я распечатал результаты, получилось три листка. Посмотрел, отметил случаи, которые мне показались наиболее странными и запихал всё в карман. Раз уж я дорвался до интернета, следовало проверить ещё кое-какие гипотезы. Зная пристрастие Бэби Готов к романтичному умиранию, я залез на пару сайтов, где потенциальные самоубийцы искали себе пару, жаловались на жизнь и всё такое. Я просмотрел информацию за последние месяцы, ориентируясь на возраст, пол и место жительства. Никого похожего на Игната в списках не нашлось. Утешения мало, но всё же. Из любопытства, чисто ознакомительно, я вышел на поисковик и набрал в окошке «Танука». Программа сходу выдала триста шесть ссылок на различные страницы. В числе коих упоминались. Библейский город Ханаан, турецкий деятель по фамилии Танук, рецепт лапши с хлопьями, Мультик Помпока, «Война Тануги в эпоху Хэнсэй», «Оборотни» «Хэнгэ Йокай», «Сеть ресторанов японской кухни», «Какая-то лошадь» из романа Жюля Верна», «Анимешное общество из Чебоксар», «Нападающий литовского Жальгириса Танука Бёрд», плюс куча отсылок на разные форумы и море порнографии. Ворошить этот термитник не было ни сил, ни желания. Я выключил машину и лёг спать.